Глава 41. Утро началось со стона, хриплого и противного. Впрочем, Сергей ощущал себя куда хуже. Они пили и гуляли всю ночь, организм мужчины почему-то до сих пор плохо переносил алкоголь. И вот, продрав глаза, он увидел перед собой красивые глаза цвета серебра. А где остальные? С трудом спросил он. Работают уже полдень. «Как по... Ой. Рейн хотела поцеловать Сергея, но тот резко дернулся, отчего они мощно ударились лбами. Рейн тут же схватилась за ушиб потирая его. Да и мужчине было больно. Голова девушки, казалось, была сделана из чугуна. «Тару только прибыли!» Продолжая натирать лоб, заговорила девушка. «И утром важных дел не было, поэтому мы решили, что тебе стоит выспаться». «Стоп, я же вчера пил. Много дел я натворил». Мужчина расслабился и приготовился слушать долгий рассказ о своих похождениях. «Почти ничего. Ну и там пустяки». Девушка мило улыбнулась. Они с девчатами договорились, что ничего не скажут Сергею, чтобы тот лишний раз не нервничал. «Ладно, тогда пора вставать». Мужчина неохотно встал и побрел завтракать. Впрочем, уже было почти время обеда, поэтому он скорее пообедал. После еды он отправился встречать делегацию вождей тару, включая их самого-самого главного. Они прибыли через телепортационные платформы, а встреча проходила на территории межпланетарного торгового центра. Вскоре мужчина встретился с этими грозными представителями одного из великих народов пространственного океана. Делегацию возглавлял Тарге, а подле него здоровенный зеленый Тару. Он был облачен в одеянии из крашеной кожи хитги, которая являлась чем-то вроде традиционной одежды Тару. Позади них был еще десяток здоровяков и парочка дряхлых шаманов. Все были без оружия и немного взволнованы, потому как уже успели немного посмотреть на убежище через стеклянные стены. Встреча проходила в одном из ресторанов, но Сергей успел вовремя, и еду еще не подали. «Добрый день, Сергей!» заговорил здоровенный зеленый орк и, подойдя к человеку, пожал его крохотную руку. «Я Гун-Е, Верховный...» Тарру скривил морду и поправился. «Бывший Верховный вождь всех Тарру. Теперь Таргэ по праву сильного является вождем». Сергей кинул взгляд на краснокожего орка, а тот лишь довольно оскалил свои острые зубы. «Добрый, рад познакомиться с вами. Думаю, нам с вами есть о чем поболтать». «Безусловно». Тару улыбнулся. По крайней мере, так показалось человеку. Сложно понять, улыбается Тару, или оскалил зубы, чтобы откусить кому-то голову. Вскоре все представились и без лишних предисловий занялись делом. Гун-Е уже все знал и про высших, и про систему, а на Эрусе он уже обживает один из уничтоженных садов, отвоевав его у чудовища природы, впрочем, как и многие другие вожди. Айрус был большой планетой, и места там хватало всем, но и неисследованных мест там оставалась тьма, чего только стоила великая пустыня, где, вероятно, находится один из первых садов, причем самый огромный. Однако пустыня была далеко, и попытки долететь до нее оказались провальны, слишком уж сильны оказались чудовища. Казалось, что чем ближе к пустыне, тем они сильнее. Планировали построить аванпост на половине пути, но потом начались проблемы с вампирами и про эту идею, как и про саму пустыню, попросту позабыли. Впрочем, Сергей не особо интересовал Айрус, его больше волновала система пространственный океан. Про первое Гун-Е, к сожалению, ничего нового не знал, а вот о народах океана рассказал. Но заслуживали внимания лишь три народа, два из которых велики, И, что примечательно, один из этой двойки – Гайри, причем высокотехнологичные. Правда, сейчас они испытывают огромные проблемы с редкими ресурсами, поэтому производство сложной техники у них затруднено, и народ постепенно теряет позиции. Впрочем, Сергей сам прекрасно знал, как тяжело найти на осколках что-то нормальное. Все же осколки становятся таковыми, если на его территории есть множество живых существ – люди, зомби или животные. В горах, вулканах и прочих местах тяжело найти такое. А вот промышленные преобразователи, которые используют убежище, чтобы, к примеру, из железа сделать титан, вероятно, отключаются после потери родного мира и перехода убежища, и ему подобного в обычный ковчег. Тот же айфон в себе содержит более 20 химических элементов, а более-менее нормальная броня третьего уровня куда больше. Без преобразователей очень плохо. Второй народ вел политику носорога. Если им что-то нужно или они куда-то идут, то лучше бежать. Ведь, как говорится, учитывая вес и мощь носорога, его плохое зрение это не его проблема Ну и последнее. Это средний народ, который состоит из роботов. Самые настоящие роботы, и они тоже испытывают острую нехватку редких ресурсов. Однако они очень мирные и доброжелательные. Остальные же либо слабаки, либо плотоядные расы, и иметь с ними дело Сергей не собирался». Человек собирал информацию на случай, если столкнется с ними на пути к Высшим. Путь будет неблизким, и в этом он не сомневался. Премного благодарен за информацию. Сергей встал из-за стола и вновь пожал руку Гунье. В скором времени начнется создание нового мира. Приглашаю посмотреть на это. Обязательно. А пока мы... Сару окинул взглядом своих товарищей, что не могли наесться деликатесами, которыми их тут угощали. «Поедим». «Еды у нас вдоволь. Наслаждайтесь». На лице человека появилась улыбка. Он не зря создавал отдел, занимающийся культурой пришельцев. Помимо культуры и истории, они изучали их кухню, и различные кулинарные традиции. Благодаря этому в убежище скопилось огромное количество невероятных блюд. Даже планировалось открыть кулинарную школу, а может и не одно. Пока орки ели, Сергей носился по убежищу, занимаясь делами. Требовалось все подготовить. Ковчеги Тару уже состыковались с убежищем, и человеку сразу стало понятно, почему Аргон считался одним из сильнейших. Тару побросали многие свои ковчеги и телепортировались на айрос Но даже так Сергей планировал, что территория прибывших будет куда больше. Она всего лишь в пять раз больше территории убежища, которое превышала 11 тысяч квадратных километров. Площадь же ковчега в Тару, из тех, что прибыли, превышала 50 тысяч, что было немногим больше площади Эстонии. Площадь же королевства аргом со всеми ковчегами превышала 700 тысяч квадратных километров. а Это больше территории Франции. Но также были шараши. Их ковчеги, пойманные на границе земли, имели около 10 тысяч квадратных километров. Земли вампиров решили не уничтожать, а интегрировать в новый мир. На этих землях производилось большое количество сельскохозяйственной продукции. Проще будет немного переделать их, чем все возводить с нуля. А вот ковчеги Тарру сергея опустошил. Правда, все ценное они и сами утащили, включая монеты и пространственное оборудование. Но оставались природные ресурсы, скрытые под землей, а также города и сооружения. Ковчеги и ширашит также пошли под нуль. Все их замки и крепости были пущены на материю. Сейчас они представляли собой равнины. А вот ковчеги Альянса Народов, которые привел грот, занимали площадь около 35 тысяч квадратных километров. Сергей почти не трогал. Они были плотно заселены и лишь немногие успели переселиться в убежище. Крыша цитадели некоторое время спустя. Интерфейс создания нового мира. Полезные ископаемые. Накоплены материи. тон 20 миллионов сто тысяч восемьсот двадцать один. Ядро планеты. 219 тысяч восемьсот восемьдесят семь. Богатое. Дополнительные полезные ископаемые. Ч. Частота появления. Р. Размер жилы. Железо. Ч. Часто. Р. Средний. Алюминий. Ч. Иногда. Р. Средний. Плюс три процента к цене. Титан. «Ч» иногда «Р» средний, плюс 9% к цене. Кристаллы «Дорру» «Ч» редко «Р» крохотный, плюс 45% к цене. «Шаз» «Ч» иногда «Р» маленький. «Золото» «Ч» иногда «Р» маленький. «Серебро» «Ч» иногда «Р» маленький. «Карций» «Ч» очень редкий «Р» очень мало» плюс 71% к цене Илани, Че, иногда, Р, маленький, плюс 53% к цене. Огромное количество наименований и того, плюс 41% к цене. Сергей довольно кивнул, как и десятки человек за его спиной. Мужчина попросил сердце мира, чтобы оно дублировало им системные сообщения, которые он сейчас видит. О чистоте Ч, дополнительных ископаемых и размере R, жил месторождений, ученые спорили долгое время, и итогом было то, что они сейчас все видят. Общее увеличение стоимости создания мира составляло ровно 222%. Изначально было более тысячи, но люди усердно работали, как и промышленные преобразователи. Ресурсы закупались везде, где можно, а также горные массивы эльфов и гномов были богаты на металлы, что существенно снизило цену. Также было увеличено ядро планеты. Для этого мужчина направил в него немалое количество материи, монет, манны и пространственной материи которая, к слову, могла использоваться для снижения стоимости создания мира. Впрочем, Сергей воспользовался ею, ведь благодаря монстра-администратору этой материи у убежища оказалась тьма тьмущая. Как итог, он вывел повышение цены в ноль, и все было готово для создания мира. Впрочем, на цену также влияла площадь убежища, и чем она больше, тем выше процент снижения стоимости, но цифры не впечатляли. Интерфейс создания нового мира. Выбранный класс мира. 0. Пространственный планетоид. Требуемая площадь. Квадратные километры. 2 тысячи. 817 тысяч 37. Требуемые монеты. Миллиарды. 2. 4. Требуемая манна – 300 миллионов. Накоплена манны 50 миллиардов, предельно допустимое значение. Накоплена биоматерии – единиц – 4 миллиарда 509 миллионов 303 тысячи 460. Накоплена материи – тонн – 20 миллионов 100 тысяч 821. Накоплена пространственной материи – единиц – 17 миллионов 211 тысяч 322. Коэффициент снижения стоимости 0%. Остальное за малым. Сергей обернулся и окинул взглядом людей. Через пару мгновений из толпы вышла бравая группа творцов. Это, конечно же, жены босса, ну и группа ученых. Первые будут баловаться, создавая всякие красоты природы, а вторые ругать их и править, ну и создавать нормальные континенты и климатические зоны. Все же требовалось учесть множество нюансов, иначе созданный континент обратится в болото или же опустынится. Вот посадят они хвойные леса, а там будет такая жара и влажность, что леса умрут, и процессы, следующие за этим, будут, мягко выражаясь, неприятными». «Все готовы?» – спросил он, и люди кивнули. Сергей же обратился божественным муу, убрал шерсть и кинул взгляд на сердце мира, что парило рядом. «Создать мир!» В этот момент Сергей, его группа поддержки, а следом и все живые существа убежища, обратились бесчисленными шариками света, которые понеслись к небесам. Сергей с трудом открыл глаза, а голова, казалось, хотела взорваться от переполняющей информации. Немного очухавшись, мужчина завертел головой, пытаясь понять, где он находится. «Космос?» Мужчина поднял голову и увидел солнце, миниатюрную его копию. И это солнце крутилось вокруг огромного куска камня размером с луну. «Вы серьезно?» «Предки были правы, и это Солнце кружится вокруг планеты, а не наоборот», – хохотнул Сергей. «Хорошо, хоть моя планета не плоская, как ковчеги там или убежище». «Я думаю, звезда кружится вокруг планеты, потому что мы в пространственном океане, где не может быть нормального Солнца, а наш планетоид способен перемещаться». Заговорил мужской голос, и Сергей кинул взгляд на его источник. Это был силуэт из света, впрочем, как и сам босс, а его голос звучал в голове. Рядом были и другие силуэты, среди которых он подметил своих красивых женушек. Они быстро подлетели к нему, пыла восхищением и энтузиазмом. «Учитывая полученные данные», — заговорил один из ученых с разочарованием в голосе, — Наши услуги здесь не требуются. Система и так совсем справится». «Требуется, еще как требуется», – возразил босс и поднял палец вверх «Как говорится, одна голова хорошо, а две уже мутант». «Ладно, ладно, шучу. Нечего дилетантам заниматься такими делами. Давайте так. Мы говорим вам наши хотелки, а вы делаете как надо». «Благодарим вас». Старые и не очень ученые тут же оживились и взбодрились. Они получили в свои руки инструменты по созданию мира и жизни. «Но сначала... Чего она такая маленькая? Не больше Луны, может, даже меньше. На такой малюсенькой планете цивилизацию не построишь», – заворчал Сергей. «Я, конечно, знаю, что мир можно будет расширить, но хотелось бы сразу сделать нормально, чтобы переделок было меньше». Вдруг планета начала увеличиваться о сне и солнце. Это продолжалось около минуты. «Внимание! Площадь пространственного планетоида не может превышать 100 миллионов квадратных километров». «Ясно. Ладно, но он хоть в два с половиной раза больше Луны». Мужчина вздохнул и посмотрел на следующее сообщение. Вы издеваетесь? На увеличение площади вы потратили 230 миллионов единиц манна Сволочи, крыша хоть запас есть. Осталось манна, 49,7 миллиарда единиц манны. Ладно, продолжаем. Окей, позвольте нам, заговорили старики-ученые. Это сложный процесс. И сделайте мне один огромный континент с внутренними морями и прочим. А когда будем расширяться, сделаем второй континент. Поэтому учитывайте это. И еще... Через полчаса, когда люди выслушали все хотелки босса, началась магия. Время многократно ускорилось. Откуда-то прилетели ледяные метеоры и принялись с собой бомбить планетоид. На его поверхности образовались огромнейшие кратеры, а осколки льда разлетелись повсюду. Части вовсе улетали обратно в космос, но многие вернулись обратно, притянутые гравитацией. По прошествии еще некоторого времени планета начала краснеть. Из ее ядра вырвалась магма, она вытекала из множества трещин в коре, расползаясь по планете. И не прошло много времени, как планета превратилась в ад. Безжизненный камень полностью расплавился, став шаром магмы. Лед и все, что в нем было заточено, обратилось в пар, порождая что-то вроде атмосферы. ядовитая и опасно для человека, как подметили ученые. Однако это было лишь началом, и прилетающие метеориты были тому явным доказательством. Они били и били по планете, провоцируя те или иные процессы. Планета меняла форму и постепенно начала твердеть, а температура падать. пар же начал обращаться в водой, а в атмосфере зарождались жуткие бури и ураганы. Когда же небо успокоилось и очистилось, люди увидели мир полной воды. Идеально гладкая поверхность. Ни островков, ни континента, как заказывал Сергей. Однако то тут, то там начала извергаться Магба, формируя вулканы, которые постепенно становились островами. Шло время, и острова объединялись, но в этот момент вновь начался новый метеоритный обстрел. Особого эффекта от них Сергей не увидел, а ученые считали иначе. По восторженным воплям было понятно, что происходит что-то важное. «Жизнь! Формируется жизнь! Зарождаются первые бактерии!» «Я думал, мы сами будем заселять мир. Зря мы, что ли, семена и образцы ДНК собирали?» Проворчал Сергей, но система тут же подсказала, что не зря. Оно упростит эволюцию. Впрочем, можно было искусственно все засадить. Однако растения все равно пройдут через череду эволюции и гибели. Поэтому мужчина решил просто довериться системе и старикам процессы на планете вновь ускорились началось движение тектонических плит сопровождаемое извержениями вулканов а потом мир замерз все накрыло льдом и снегом но не успел сергей возмутиться как вновь начались извержения вулканов поверхность планеты стала меняться так же как подметили старики начал появляться кислород Планета согрелась и растаяла, обнажая огромный континент, занимающий более половины площади планеты. Однако не весь лед растаял. Полярные шапки были покрыты и мы доставали до краев континента, создавая там вечную мерзлоту. В это время в океане начали появляться первые растения и простые формы жизни, и люди при желании могли наблюдать за этим. Как Сергей пользовался системным взором, осматривая убежище, так и люди наблюдали за миром. Сейчас в океане усиленно развивалась жизнь и появлялись более сложные ее разновидности, а прибрежные территории суши покрывались мхом. Одновременно с этим продолжалось формирование континента, но мох быстро адаптировался и распространялся, ну и, конечно же, эволюционировал. Люди заметить не успели, как весь каменистый берег покрылся более сложными растениями, начала появляться почва настоящие леса. Вот только если на восточном берегу эволюция шла по шаблону земли, то на западном что-то было не так. Вместо деревьев там росли то ли грибы, то ли что-то схожее. Ученые попытались выяснить, в чем причина, но первым догадался Сергей. Там была высокая вулканическая активность, отчего небо перманентно закрывалось от солнца вулканическим дымом, и в этих вулканах мужчина обнаружил кристаллы Дору. Это редчайший минерал, способный хранить в себе огромное количество манны и энергии. Также их использовали для создания сверхмощных батарей и аккумуляторов, но формировались они лишь в вулканах при симбиозе с живыми организмами. «Невероятно!» – выкрикнул один из ученых, увидев, как из жерла вулкана выбралось что-то вроде краба. Он весил килограмм десять, не меньше, и был очень крупным. Его спина сияла от светящихся кристаллов. Вот только пройдя всего несколько сотен метров, он задохнулся из-за кислорода, которым была насыщена атмосфера, и покатился вниз». Оказавшись у подножия, он начал разлагаться, но до того, как он полностью сгнил, на его тельце попали грибные споры, и тут же началась бурная реакция. Ученые даже замедлили время, чтобы понаблюдать за этим. За считанные минуты все тело краба покрыли ростки грибов. Через час они уже были больше краба к концу дня. Вокруг краба образовался небольшой грибной лес. Эти грибы поглощали кислород, выделяя какой-то газ, и крабы могли дышать этим газом. Также грибы светились, из-за чего постепенно вулканической зоне становилось светло. Западное побережье стремительно покрывалось огромными грибами, а крабы распространялись по округе. Некоторые находили новые вулканы и поселялись там, а по прошествии сотен лет продолжали экспансию. Не все доходили до вулканов. Некоторые оставались жить в грибных лесах, постепенно эволюционировали, порождая новые виды. Но чтобы жить и развиваться, им нужны были кристаллы Дору, а добывать их можно было двумя способами. Либо есть грибы, которые в свое время поглотили краба вместе с кристаллами и хранили в себе их частички, либо охотятся на сородичей. Так постепенно сформировалось три группы – грибоядные, хищники и вулканные. Поначалу первым двум было очень тесно, но перенаселение заставляло вулканных мигрировать и распространяться вглубь континента, расширяя грибные леса. Жить вдали от вулканов и тепла им было тяжело, поэтому чем дальше они уходили, тем сложнее им было выжить, и вскоре экспансия практически остановилась. Крабы по-прежнему выбирались из вулканов, но грибные леса больше не росли. Однако со временем из вулканов начали выходить все более крупные и совершенные особи. На их панцирях было больше кристаллов уйти, они могли дальше, а их трупы и кристаллы позволяли грибам прожить дольше. Благодаря длительной подпитке грибы начали постепенно меняться и адаптироваться. Также они получили новый источник пищи – солнечный свет. В вулканической зоне свет практически не проникал через черные облака дыма, поэтому грибы на него и не рассчитывали. В это время на восточном берегу только-только выбралась из воды первая рыбина, и ей там очень понравилось. На восточном берегу очень быстро распространялась растительность. Температура там была комфортная, а все благодаря металлу шассу. Он был невероятно теплостойким, поэтому использовался для изготовления реакторов и энергетического оружия. Этого металла там было в изобилии, поэтому, несмотря на вулканическую и прочую активность ядра планеты, температура была стабильная. Растения распространились и эволюционировали с огромной скоростью, и это обеспечило существам, вышедшим из воды, обильное пропитание и позволило им быстро размножаться, распространяясь по всему побережью. А пока они привыкали к поверхности, на западном берегу зарождалась настоящая экосистема и доминировали в ней хищники. Множество видов, что уже мало походили на крабов, конкурировали между собой за еду, стремительно развиваясь. Вот только когда вулканные крабы резко увеличились в размерах, доминированию хищников настал конец. Их популяция быстро сократилась, а без хищников некому было сдерживать рост численности грибоядных, и они распространились как лесной пожар. Грибные леса сжирались с огромной скоростью, и тем пришлось адаптироваться и учиться защищаться. Некоторые грибы становились прочнее, чтобы их было тяжелее съесть. Другие, наоборот, начали выращивать питательные плоды, чтобы грибоядные питались лишь ими, а сам гриб не трогали. Впрочем, были и такие грибы, что стали ядовитыми. Они научились питаться своими жертвами и обильно распространялись. Впрочем, многие виды грибоядных довольно быстро адаптировались к яду, и экспансия ядовитых грибов была остановлена. Миллионы лет шла ожесточенная борьба растений и животных, но она закончилась возрождением хищников. Они терпеливо эволюционировали, оттачивая мастерство охоты и убийства. Хищники пошли разными путями. Кто-то стал больше и крупнее, кто-то получил новые средства для убийств, а некоторые объединились в стаи и научились сотрудничать. Так появились многометровые многоножки с мощными челюстями, способные обвить четырехметрового в диаметре краба и прогрызть его панцирь. Появились стаи пауков. Их тела были покрыты панцирем, а сзади имелись острые шипы, способные пробить панцирь жертвы и впрыснуть яд, который убивает и размягчает крабов. Эти пауки жили на гигантских грибах, и когда кто-то проходил, сгруппировывались и, подобно камню, падали на жертву. Они тут же вцеплялись в панцирь и впрыскивали свой яд. Но самым опасным, по версии людей, стало шестилапое существо. Оно чем-то походило на рептилию, только покрытое панцирем, и у нее были глаза. Благодаря им существо могло видеть засады пауков и умело охотиться на них. Лишь благодаря грибам, что осветились, эти крабоящеры смогли развить зрение, поэтому и обитали они лишь в местах, где росли грибы. Они трепетно охраняли свои территории, а также активно сражались за нее, постоянно развиваясь и распространяясь, сокращая число грибоядных. Леса прекратили истребляться, что позволило распространиться паукам. А так как на грибоядных постоянно охотились, они также стали развиваться, и кристаллы Дору позволяли производить эволюцию куда быстрее. Началась еще более жестокая конкуренция. Новые виды появлялись и исчезали, однако незаметные из воды стали появляться иные формы жизни, не основанные на кристаллах. Однако эти самые кристаллы очень манили их, но им было достаточно поглощать их частички из почвы грибов и трупов. Постепенно появились животные, способные жить под землей, а также насекомые и различные небольшие хищники. Конкуренция стала еще более жестокой, и это порождало еще больше новых видов, а все те, кто не смог адаптироваться, навсегда исчезали. Тем временем на восточном берегу начался первый кризис. Множество пищи породило неконтролируемый всплеск численности животных. Это привело к опустошению флоры и началась нехватка еды. За нее пришлось сражаться. Так и появились первые хищники, запуская цепочку эволюционных событий. Гонимые голодом и хищниками травоядные уходили все дальше от берегов, двигаясь на запад. Вот только растительность там была еще не развита, а пища хоть и имелась, но она иная, и ее было мало. Однако, травоядные приносили с собой семена, позволяя флоре захватывать новые территории. Со временем на каменистых землях континента стала появляться почва, а в реках и озерах жизнь. Но процесс экспансии не остановился. Животные все дальше и дальше уходили на запад, не забывая при этом эволюционировать. Потихоньку появились первые динозавры, а за ними и летающие особи. Они все так же стремились на запад, а с запада на восток двигались крабы и грибные леса. Под действием Солнца они быстро распространялись. Без нормальной почвы и подпитки в виде кристаллов. Грибы росли маленькими, но разнообразными. Конкуренция была и среди них. И вот случилось то, чего ученые ожидали с восторгом во взглядах. Запад и восток встретились. Грибы и деревья. Динозавры, ведомые высокой конкуренции видов, продвигались на запад, но они не могли дышать газом, что выделяли грибы, а крабы задыхались, попав в лес полный кислорода. Однако чаще всего они просто убивали друг друга, и победитель становился сильнее. Природа же делалась сильнее в любом случае. Уровень почвы рос, а крабы делали почву чрезвычайно плодородной. Грибам не нравился кислород, а вот деревьям было плевать на газы. У них высокие стебли, и кислород они могли поглотить из ветра. Грибы постепенно проигрывали битву за территорию, однако они быстро адаптировались и, в отличие от деревьев, могли поглощать кристаллы дорру. Некоторые же виды грибов и вовсе научились жить совместно с деревьями, а иные росли на деревьях, защищая тех от вредных насекомых и динозавров. Впрочем, и животные развивались. Крабы, опасаясь хищников, начали объединяться в группы. Но до стая было далеко. Они просто шли вместе. Никто никого не ждал и не помогал в случае нападения хищника. Однако группы позволили им уходить дальше на восток. И на местах, где эти группы погибали, появлялись грибные леса, которые не были способны вытеснить даже деревья. Постепенно грибы адаптировались и смогли нормально существовать в кислородной среде. А с ними адаптировались и все те виды, что когда-то давно вышли из вулканов. А пока шла неторопливая экспансия, на западном берегу эволюция продвигалась семимильными шагами. Существа становились совершенней умнее и более приспособленными. Некоторые начали осваивать океан, кто-то попытался вернуться в вулканы. Из-за вторженцев вулканным крабам тоже пришлось развиваться, а также искать новые пути миграции. И тогда они начали рыть тоннели. В горных породах они нашли новые минералы, а также свою смерть. А где смерть, там и жизнь. Существа, пришедшие извне, попав в эти тоннели, смогли заселить их, принося с собой растения с поверхности. Семена, что были в калле, до да споры грибов быстро заполонили тоннели, питаясь мертвыми созданиями и кристаллами. Крабы рыли и рыли, пока они добрались до других вулканов и вновь не началась конкуренция видов. Крабы в разных вулканах развивались по-разному, и многие уже давно не были похожи на своих сородичей, да и на крабов. Просто люди привыкли называть их крабами. Сражения за территорию и экспансия проходили миллионы лет, пока не было обнаружено подземное озеро Илани, жидкого металла. Это особое вещество, способное менять свое состояние с жидкого на твердое при определенных условиях. При этом его прочность была невероятна, но главное – это способность сохранения формы. Не прошло и тысячи лет, как это озеро было полностью сожрано крабами, из-за чего те получили металлические панцири. Это позволило новому виду доминировать на протяжении долгого времени. Однако новых озер Илания не было, а получить его можно было лишь из крови матерей или сожрав павших товарищей. Постепенно прочность панцирей падала, так как содержание илания в телах крабов уменьшалось. Другие же виды все это время развивались и учились противостоять металлическим существам. Не прошло много времени, как доминирующий вид начал истребляться конкурентами. И так было до тех пор, пока крабы не научились производить этот металл. Они вырабатывали его своим организмом. Впрочем, как не раз подмечали ученые, это уже были не крабы, а с десяток различных видов. У многих были лапы, некоторые обзавелись ушами и зубами, были и те, у кого появилось зрение, ведь под землей обильно росли светящиеся грибы. А тем временем на поверхности произошло страшное изменение. Вулканы перестали выпускать дым. Из-за этого над западным побережьем наконец-то появилось солнце. Это существенно ускорило развитие растений, появившихся из океана, что привело к увеличению концентрации кислорода и массовому вымиранию существ, дышащих грибным газом, как называли его ученые. Но происходило это не в один момент, поэтому пока один умирал, другой использовал его плоть, чтобы выжить и адаптироваться. Это стало возможностью, которую существа, вышедшие из океана и обычно занимающие нишу падальщиков, использовали на полную. Начался бурный поток развития и эволюции, порождая новый виток еще более острой и жестокой конкуренции. Шло время. Динозавры на востоке продолжали сражаться с пришедшими с запада существами за доминирующее положение. Жизнь развивалась и кипела, пока не случилось нечто странное. «Господа ученые, что это за хрень?» Поинтересовался Сергей, замедлив скорость симуляции мира. Он обратил внимание на север. Оттуда стремительно приближался лед. «Это невозможно объяснить?» Ученые были поражены и ошеломлены, ведь с севера пришли. Рыбы? Это было сложно описать, но они словно пилотировали ледяных големов. По крайней мере, одна рыбина, выглядевшая вполне как обычная рыбина, находилась в ледяной сфере, из которой рос хвост, как у змея. Этот хвост шевелился, позволяя рыбам передвигаться на дальнее расстояние. Однако, в отличие от вулканических крабов, рыбы не жертвовали собой, порождая грибные леса, меняющие экосистему. Рыбы сами ее возводили. «Они что, занимаются фермерством?» – недоумевал мужчина. «Похоже, что да. Ученые так вообще были в шоке». Рыбки несли с собой в сферах маленькие камушки, которые они бросали в землю, а потом закрывали своими ледяными телами. В итоге получалось что-то вроде «какашка». «Ей-богу, какашка!» — хохотнул босс, да и девушки не сдержались, рассмеявшись. В отличие от змей, что сворачиваются спиралью, рыбы в своих ледяных змеях свернулись именно в форме кучки Сергей ускорил симуляцию. Рыбка впала в спячку, но всего через тысячу лет вновь проснулась. Вокруг нее уже все было покрыто снегом. Природа умерла из-за холода, поэтому была лишь снежная пустошь. А вот камушек, что посадила рыбка, вырос, превратившись в полуметровый коралл. По крайней мере, очень уж оно походило на него. Голубого цвета, с множеством узоров, оно использовало тело ледяного голема как среду для жизни, а корни ушли глубоко под землю, поглощая питательные вещества и минералы. — Это карций! — выкрикнул один из ученых и тут же пояснил. Крайне редкое вещество, используемое в легионерах-магах, оно идет в основе магического реактора и, грубо говоря, усиливает магию. «Это что, получается, мы своего добились и все же сумели воспроизвести манно Ученые обнимались и смеялись от счастья. Все же они не особо верили, что получится. «И чему вы радуетесь? У нас, сука, рыбы-колдуны!» «Как мы их ловить и жрать будем, а та хрена тень на западном побережье, да против них даже танки не помогут!» Ругался Сергей, и ученые притихли. «Лять, понапихали в мир кучу неведомых минералов и ресурсов, теперь будем охреневать от того, что в итоге получится!» Система была обязана воспроизвести все минералы, которые люди добавили в ядро и дополнительные месторождения, поэтому многие из них были такие дорогие. Проблема в том, что люди не знали, как образуются те или иные ресурсы. Карцы, как оказалось, выращивался рыбками-магами, но ну а кристаллы Дору на спинах вулканических крабов. Чтобы посмотреть, как все к этому пришло, мужчина отмотал симуляцию едва ли не в самое начало. Континент уже сформировался, в море появилась жизнь, и она постепенно присматривалась к суше. Но на севере всюду был холод, и о суше никто не думал. Вместо этого увеличивалась конкуренция видов. Пищи было мало, а хищников много. Чтобы выжить, морским созданиям приходилось эволюционировать и очень быстро. Это касалось всех, включая хищников и те немногие растения, которые могли жить в таких условиях. Но постепенно появился один вид рыб, которые научились спрятаться во льду. Таким образом, они спасались от хищников. Через некоторое время лед стал средой их обитания. В нем они прогрызали тоннели, откладывали икру и вылезали наружу лишь ради добычи пропитания. Жить было тяжело, но они жили, пока не началась серия извержений. На морском дне появилось множество вулканов, которые это дно изменили до неузнаваемости. Многие виды погибли, а ледяные рыбки, так их назвала Рейн, остались, как и хищники. Рыбок, живущих во льду, оказалось много, и благодаря им хищники смогли пережить катастрофу. Они долбили лед и добывали себе пищу в виде этих вкусных рыб Шло время, и совершенствовались способы добычи. У кого-то появились лапы, чтобы легче было лед кромсать, у кого-то зубы, а были те, кто отрастил острый нос, став самой настоящей рыбой-пилой. Но постепенно добывать рыб стало сложнее, а порой их даже съесть было тяжело, ведь они по какой-то причине прятались в крепком льду, до которого не добраться. Эта передышка позволила рыбкам вновь расплодиться. Однако шло время, и хищники наловчились, став хитрее, мощнее и опаснее. Но и рыбки могли удивить. Одна из них на глазах наблюдающих людей вдруг покрылась льдом, став похожей на хищника, и дала бой. Правда, проиграла его. Вот только все больше рыбок учились проворачивать подобное. Ученые внимательно все изучили и нашли, в чем причина. В том самом карце. Точнее, его предки, коим были маленькие крабы, живущие вокруг подводных вулканов. Их панцирь состоял из вещества, которое впоследствии и стало карциевым кораллом. Произошло это случайно, и ученые нашли этот момент. Один из вулканов постепенно стал маленьким островком, а крабы поселились на побережье этого острова, как и рыбки. Остров, как и его побережье, конечно же, было покрыто льдом и снегом, вот во льду и прятались рыбки и жили припеваючи, ведь хищников почти нет, а пища рядом. Рыбки даже научились делать ледяные ловушки для крабов. Эти маленькие членистоногие забирались в лед, ведомый приманкой, и не могли из него выбраться, а потом приплывала рыбка и съедала свою добычу. Но в один день мертвый краб, вместо того, чтобы остаться заточенным во льду на века, ну или пока его не съедят, пустил корешки. Его панцирь, попав в лед, начал меняться. Это заняло много времени, и по прошествии столетий появился коралл, первый карцей Он начал стремительно распространяться, ведь никто не мешал этому. Так как к этому времени рыбки проигрывали войну эволюции, и хищники, которые тоже научились различным трюкам, наступали со всех сторон. Хищники, поедая рыб, также получили возможность контролировать лед, но не так сильно. Рыбки бежали на остров, прячась во льду, и тут они обнаружили коралл. Он рос во льду и заполонил не только прибрежный лед, но и сам остров. Этот коралл оказался питательным и, что самое важное, усиливал способность рыб контролировать лед. По прошествии еще некоторого времени рыбки частично отвоевали прибрежную территорию и начали распространяться. Как и когда они додумались до разведения кораллов, ученые не смогли определить. На это нужно было много времени, а Сергей ворчал. Несколько тысячелетий рыбки доминировали и развивались, но жили лишь во льду. Питались они кораллами и изо льда могли вообще не выбираться. А тем временем под водой начался новый виток конкуренции и борьбы. Чтобы выжить, хищники адаптировались. Кто-то переключился на растения, кто-то на тех же крабов, но остались и те, кто продолжил охоту на рыбешек. Это было тяжело. Хищники умирали, а порой вымирали целыми видами, так как не смогли совладать с рыбками. Но эволюция не стояла на месте, и нашелся хищник, способный противостоять рыбкам. Это была рыба-меч. Причем меч состоял изо льда. Этим мечом рыба пробивала толщу льда, убивая рыбку, а потом вырезала лед и съедала рыбку. Этот вид начал быстро распространяться, а рыбки ничего не могли с этим поделать. Как итог противостояния, рыбки начали мигрировать. Из-за эпохи миграции и бесконечной войны они стремительно развивались. «И вот теперь рыбы бегут на континент, порождая лед, а те твари их преследуют. Даже из воды вышли!» – подытожил Сергей посмотрел на стариков-ученых. «Что мы, сука, создали? Люди вообще смогут выжить на этой планете? Да тут рыба умнее многих людей до апокалипсиса!» Старики-ученые лишь виновато улыбались, а босс возобновил симуляцию, но... То и дело ему приходилось хлопать себя по лбу. Рыбы-маги в своих ледяных големах сражались с динозаврами, вулканическими крабами и их потомками. Битвы были настолько эпичными, что девушки смотрели на них, не закрывая рта, и лишь Сергей не убирал руку от олба. В одной битве пятиметровый ледяной голем, имеющий четыре лапы и две руки копья, отбивался от птеродактилей переростков. Голем колол рептилий своими копьями, но те уклонялись, изворачивались и отдирали куски льда от чудовища. К сожалению, рыбки, летающие ящеры были куда быстрее и маневреннее. Потеряв одного ящера, птеродактили сожрали рыбку, а с ней и коралл. И Сергею было очень интересно, появится ли птеродактили магия. А вот вулканические крабы почти всегда проигрывали бой, слишком уж боялись они льда. И Сергею вновь было интересно, станут ли рыбки-маги рыбками-архимагами, получив кристаллы Дору, которые являются мега-хранилищами для манны. Мужчина не забывал об этом спрашивать стариков и ворчать. Постепенно три стороны, север, запад и восток, перешли в состояние тотальной войны. Как и предполагал Сергей, рыбье мясо, наполненное манной, стало стимулом для тех и других ускорить свою эволюцию, а там растения подключились. Шли годы, миллионы лет. Зона льда то отодвигалась от центра континента, то приближалась. Манна же успела распространиться по всему миру. Манной были микроорганизмы, которые появились в результате поглощения рыбками крабов. Они развивались и эволюционировали вместе с рыбками, ведь от их выживания зависело, выживут ли эти микроорганизмы. Поэтому в итоге Манна стала походить на то что использует система, разве что она может жить не только в рыбах и животных, но и в растениях, а также в воде и в воздухе. А потом начался очередной писец. Что случилось, никто не понял, но случилось нечто, что ученые назвали катаклизм манны. В какой-то момент манны стало настолько много, что небо сделалось радужным, но красота быстро обернулась ужасом, и в мире начали бушевать ужасные ураганы, торнадо, а также творятся странные вещи. Как итог, не менее половины форм жизни на планете были уничтожены. Рыбки же вернулись на свой северный полюс, а северные земли континента превратились в сплошную аномальную зону. Все же там была самая высокая концентрация манны, и обилие карциевых кораллов сыграло в этом немалую роль. Летающие острова, магические кристаллы, животные и растения, подверженные неконтролируемой мутации, заворожили ученых. А вот Сергей матерился. Громко и забористо. Но прошли десятки, а потом и сотни миллионов лет. Сергей уже смирился и решил не тратить нервы, наблюдая за происходящим. Начался зомби-апокалипсис среди динозавров? Ну, бывает. Некоторые умные рыбки смогли эволюционировать и выйти на сушу, как нормальные люди? Еще и говорить научились? Прикольно. Но Сергею даже их было жаль, только они научились строить пирамиды, как эпидемия скосила всех. На планете творилось столько странностей, что даже ученые перестали удивляться. Слишком много неведомых и уникальных ресурсов, но система старалась, как могла, пытаясь все это соединить в единое целое, и вот... Симуляция завершена. Мир готов к воплощению. Внесите правки, если есть желание, и подтвердите создание. Внимание! Итог симуляции был сохранен. В случае необходимости вы можете загрузить ее за 50 миллионов единиц манны.